Глава 20 Я прихожу домой. Все идет своим чередом. Я здороваюсь с Ником и Чарли. Беру ноутбук, включаю фильм, а потом делаю кое-что странное. Я звоню Майклу 1649. Исходящий звонок. М. Алло Т. Привет, это Тори М. Тори. В самом деле, ты снова мне звонишь? Уже второй раз за две недели. Я не думал, что ты из тех, кому нравятся телефонные разговоры. Т. Поверь, я действительно не из таких. М. Т. Я перегнула палку и должна попросить прощения. Я звоню, чтобы попросить прощения. М. Т. М. Я тоже виноват. Я не думаю, что ты психопатка. Т. Т. В самом деле, это небезосновательное предположение, М. Я даже не понимаю, за что мы друг перед другом извиняемся. Не могу вспомнить, из-за чего мы поссорились. Мы точно поссорились, Т. Уходишь в отрицание, М. А ты, Т. Что это значит, М? Не знаю, Т. Мне просто жаль, что я на тебя сорвалась, М. Т. И я хочу с тобой дружить. Мы... Мы можем... М. Мы уже друзья, Тори. Незачем спрашивать. Мы уже друзья. Т. М. С Чарли все хорошо? Т. Да, с ним все в порядке. М. А с тобой? Т. У меня все нормально. М. Т. М. М. Бекки с Беном вроде хорошо вместе. Т. Да, они практически неразлучны. Она действительно счастлива. М. А ты? Т. Что? М. Ты счастлива? Т. Да, я рада за нее. Я рада за нее. Она моя лучшая подруга. Я очень рада за нее. М. Я не об этом спрашивал. Т. Тогда я не понимаю. М. Т. М. Ты же пойдешь со мной на встречу с Солитером в субботу? Т. М. Я не хочу идти один. Т. Ладно. М. То есть пойдешь? Т. Да. М. Т. Почему я слышу ветер? «Ты где?» «М». «На коньках катаюсь». «Т». «На катке?» «М». «А где же еще?» «Т». «То есть ты разговариваешь по телефону и одновременно катаешься на коньках?» «М». «Мужчины тоже бывают многозадачными». «А ты где?» «Т». «Естественно, сижу дома». «М». «Как скучно». «Т». «А что за музыка играет?» «М». «Т». Это же музыка из фильма. М. Да? Т. Точно. Это музыка из «Гладиатора». Называется «Теперь мы свободны». М. Т. М. Твои знания о фильмах просто волшебны. Т. Волшебны? М. Ты волшебная, Тори. Т. Из нас двоих ты умеешь кататься на коньках. А это... Самое близкое к полету, что может сделать человек без транспортного средства. М. Т. Ты умеешь летать, Майкл? М. Т. Чего? М. Я умею летать. Т. Ты умеешь летать. М. Никто никогда. Т. М. Тогда, наверное, до встречи в Хогвартсе. Т. Или «в небывалии». «М». Или «и там, и там». «Т». Или «и там, и там».